Лев Романович Шейнин. Записки следователя. Рассказ о себе. Каждый писатель приходит в литературу своим путём. Моя литературная судьба сложилась за следовательским столом. И сегодня, 25 марта 1956 года, когда мне стукнуло увы 50, Я вспомнил о том, как всё это началось. Вспомнилась мне Москва 1923 года и тот студёный февральский день, когда меня, комсомольца, студента Высшего литературно-художественного института имени Валерия Яковлевича Брюсова, зачем-то срочно вызвали в Краснопресненский райком комсомола. Москва 1923 года. Москва моей юности. Никогда не забыть мне тебя. Закрываю глаза и вижу твои заснеженные улицы, узенькую Тверскую с Чусовинкой и Верской Божьей Матери в Охотном ряду. Редкие истонущие трамваи, сонных извозчиков на перекрёстках, лошадей медленно жующих овёс в подвешенных торбах, продавщиц мощей Эльпрома первого советского треста с лотками, форменных замысловатых шапочках золотым шитьём, торгующих шоколадом и папиросами Ира, о которых говорилось, что это всё, что осталось от старого мира. Вижу дымную чайную у Зацепского рынка, где всегда грелись розничные торговцы и студенты, и овощики, и зацепские мясники, Рыночные карманники и пышногрудые румянные малошницы, дожидавшиеся своего поезда по Павелецкой линии. Вижу твои вокзалы, густо заселённые студенческие общежития, ночную длинную весёлую очередь у касс мхат и кинотеатр великий немой на Тверском бульваре. Ведь кино и в самом деле было тогда ещё немым. Удивительное это было время. И удивительной была та Москва. В ней ещё уживались рядом бурлящая Сухаревка с её бесконечными палатками, ларями и лавками, и комсомольские клубы в бывших купеческих особняках, сверкавшие свежим лаком вывесок магазины и конторы первых непманов, и аудитории рабфака имени Покровского на Моховой, где вчерашние токари, слесари и машинисты Спешно готовились к поступлению в университет. Огромная черная вывеска московского клуба анархистов на Тверской «Анархия, мать порядка» и замысловатая живопись в кафе «Стойла Пегаса» на углу Страстной площади, где читали очень разношерстной и не очень трезвой публики свои стихи поэта и маженисты. В комсомольских клубах пели «Мы, молодая гвардия», рабочих и крестьян изучали эсперанто на предмет максимального ускорения мировой революции путём создания единого языка для пролетариев всех стран упорно грызли гранит науки и люто ненавидели непманов которых временно пришлось допустить а в городе невесть откуда и чёрт его знает зачем повылезла из всех щелей всяческая нечисть Профессиональные шуллеры и надменные кокотки, спекулянты с воспалёнными от алчности лицами и элегантные молчаливые торговцы живым товаром, бандиты с аристократическими замашками и бывшие аристократы, ставшие бандитами, эротаманы и просто жулики всех оттенков масштабов и разновидностей. Ежедневно возникали и с треском лопались какие-то тёмные компании и анонимные акционерные общества. Успеваю однако предварительно надуть только что созданные государственные тресты, с которыми эти общества заключали договоры на всякого рода поставки и подряды. Появились первые иностранные концессии: лесные, трикотажные, карандашные, Господа концессионеры, всевозможные Гаммеры, Петерсоны, Иванберги обосновались в Москве и Ленинграде прочно. Обзаводились молоденькими содержанками, тайно скупали меха и валюту, рублёвские иконы и вологодское кружево, драгоценные картины и хрусталь потихоньку сплавляли это за границу, а попутно увлекались балетом и балеринами и вздыхали о бедном русском народе, захваченном в расплох коммунистами, отрицающими нормальный человеческий порядок, но теперь, как будто взявшимися за ум. Точно в назначенное время пришёл я в райком, не понимая, зачем так срочно понадобился. Осипов, заведующий оргадделом райкома, только загадочно ухмыльнулся в ответ на мой вопрос и сказал, что мне на него ответит Сашка Грампп, секретарь райкома. Мы вместе прошли в кабинет Грампа, которого я, будучи членом райкома, хорошо знал. "Здорово, Лёва", сказал Грампп. "Садись, серьёзный разговор". Я сел против него. И он рассказал, что есть решение Московского комитета комсомола о мобилизации группы старых комсомольцев на советскую работу. Меня членом комсомола с 1919 года включили в их число. Зверски нужны надёжные финансо инспекторы и следователи, продолжал Грамп, попыхивая огромной трубкой, которую он в глубине души терпеть не мог, но считал, что она придаёт ему вполне руководящий вид. Финанс-инспектор заметил, «Ведают обложением Непманов налогами, те находят к ним всякие подходы, а бюджет страдает. Понятно?» «Понятно. Только какое отношение это имеет ко мне?» — неуверенно спросил я. «Мы не можем допустить, чтобы страдал бюджет», — строго ответил Грамп и угрожающе запухтел трубкой. «Впрочем, еще больше, чем финанс-спекторы, нужны следователи». В московском губ судья оказывается две-три следователей, беспартийные, и даже несколько человек работали следователями ещё при царском режиме. Революция должна иметь своих собственных Шерлок Холмсов. Понятно, Саша, но я не собирался стать нивин инспектором, ни следователем, осторожно начал я. В финансах я вообще ни черта не смыслю. А что касается Шерлока Холмса, то я помню, что он курил трубку, жил на Беккер-стрит и играл на скрипке. Кажется, он пользовался каким-то дедуктивным методом, и был у него приятель доктор Ватсон, который всегда очень своевременно задавал ему глупые вопросы, чтобы Шарлок Холмс мог умно на них отвечать. Но главное не в этом. Я учусь в литературном институте. Собираюсь посвятить свою жизнь литературе и... И дурень! Неделикатно перебил меня Грамп. «Какое дело революции до твоих чаяньей единоличника? Кроме того, если ты решил посвятить себя литературе, так именно поэтому тебе надо как можно скорее стать финанс-спектором, а еще лучше — следователем. Сюжеты, характеры, человеческие драмы — вот где литература, чудак! Но дело даже не в этом». Советской власти нужны кадры финансо инспекторов и следователей. Мы должны их дать. И ты один из тех, кого мы даём. И точка. И знак восклицательный. И никаких вопросительных.